В первую очередь хочу, прежде чем начать лекцию, хочу обратиться к братьям и сестрам, которые присылали на сайт свои сообщения и интересовались и спрашивали о том, как быстро будет продолжение лекции, которая были начаты с позволения Аллаха и хотел поблагодарить братьев, которые э, отзываются или отвечают на, положительно на, на те лекции, которые с позволения Аллаха про, про, проходят. Это без сомнения радует, радует то, что эти лекции находят отражение среди мусульман и кому-то хотя бы из мусульман при, приносят пользу. И без сомнения это очень приятно. И с позволения Аллаха, <coughs> насколько у вас в даст сил и терпения, эти лекции будут продолжаться. И мы остановились в прошлый раз, когда читали слова шейхлисами и бентамирахимахула, в которых он описывает определенные или упоминает определенные описания которыми Всевышний Аллах описал обе группы людей Писания, это христиане и иудеи, и которые, то есть описание, к сожалению, описаны этими описаниями, описаны некоторые представители, в той или иной степени, некоторые представители мусульманской общины, мусульмане, относящиеся к религии и ислам. И, как мы сказали уже Эти слова Шейхлесам и Витамия приводим как дополнительный комментарий для более ясного или для более полного представления того, о чем идет речь в основной теме, а это указание на необходимость следования прямого пути, который не является путем разных заблужденных групп и разных заблужденных течений, другие пути или другие тропинки, по которым Пошли разные представители человечества. И Шехли Митами продолжает, мы возвращаемся к его словам, продолжает упоминать некоторые описания, которыми описаны группы, вот эти две группы, основные две группы, а это христиане и иудеи. И говорит Сказал Всевышний Аллах, если будет им сказано, то есть иудеям, верьте в то, что не спасал Аллах, они скажут, мы верим в то, что не способано нам, и проявляют неверие. Во все то, что Или во все помимо этого, помимо того, о чем они заявляют, что они верят в это. В то время, как это является истиной. То есть в то время, как то, что им приказывают, то, во что им приказывают верить, это то, что не спасал Аллах, является истиной. И эти аяты пришли в Коране после того, как Всевышний Аллах сказал «Ва А, после этого сказал: "Кано мин кабли йастафтихуна аля аллазина кафру, фалямма джаа'ахум ма'арафу кафру бих, фала'на туахи аля алкафирин". Для Allah аяты пришли вот после вот этих аятов, которых Всевышний Аллах описывает описание иудеев, которые сказали или которые до того, как пришёл посланник сауалиху алейхи говорили мушрикам, многобожникам с которыми они вместе жили в Медине, это племя Аусы Хазрач, они говорили, что должен прийти пророк, Аллах Наталья должен послать пророка, и мы вместе с ним будем вас убивать, вас, многобожников, будем убивать. И они просили победу у Аллаха, просили пророка, который придет, и с которым они будут сражаться против многобожия и многобожников – Однако, когда к ним пришел, или когда к ним пришло то, что они узнали, то, что они знали, а это посланник Сав алейхим однако он пришел не из того племени, которое их устраивал. Посланник Саув алейхим был арабом, в то время как они ждали пророка из своей среды. Они ждали пророка из числа иудеев. И когда к ним пришло. То, что они знали, или пришел тот кто, того, кого они знали, они проявили неверие в него, не поверили в него. И проклятие Аллаха над неверными. И говорит Шейх Исамим Таймин, «Фалософаль-ягуд бьянухум кану я арифунал хакка кабля дзугури ннабий сау халейху саль аннатык бихи вадда айлейхи фалямма джагуманнаби аннатык бихи мин гайри таифатин ягунага lam yanqadu lahu fa Всевышний Аллах описал al haqq illa min al qa'ifa allati hum muntasibuna ilayhi ma annahum la yattabi'una ma lazimuhum fi i'tiqadihim govoryash' ikhlesami kamy chto svyshniy allah opisal iudey v tem chto oni znali istinu u v istinnosti s poslanik i istinnosti i Пророка, пророка, пророка, пророка. До того, как еще пришел сам пророк, который произносил эту истину и призывал к ней. И когда сам пророк уже пришел, произносящий эту истину, однако он пришел не из той группы, которой они желали, то они не подчинились ему, так как они не признают истину, кроме как, или не принимают истину, кроме как, от группы, к которой они относятся. В то время, как они не следуют, за тем, что их обязывает, из их убеждений. То есть у них было убеждение, знание истины существовало. Без сомнения, они не могли этого оттолкнуть от себя. Человек, когда в чем-то абсолютно уверен, он не может оттолкнуть от себя это. Когда человеку, допустим, говорят, вот этот дом, и он видит ясно своими глазами, что это на самом деле дом. Даже если он скажет внешне, это не дом, это, допустим, велосипед или это самолет, Он сказал это внешне, он просто отрицает внешнее, однако внутри вот это э, необходимое, или то, что ученые по основе афика называют как «ильму дарури», необходимое знание, то есть одно из, одно из определений этого необходимого знания, это то, что человек не может оттолкнуть от себя. Он не может не знать это, потому что он знал у него, внутри, или это знание у него существует внутри, Абсолютно он уверен в этом. Однако он может просто внешне отрицать это. Вот это вот состояние было иудеев в отношении прихода посланника салфу алейкум. И продолжает дальше шейх Хрисам Минтами, говорит, «Угада ибтуля бихи, ау юптуля бихи, касир миналь мунтасибин иля тайфатиму айнатин, филм дин миналь мутафак киха, ау-мутасауйфа. أو غيرهم أو إلا رئيس معظمين عندهم في الدين غير نبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقبلون من الدين لا فيقها ولا رواية إلا ما جاء به تايفتهم ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه تايفتهم مع أن الدين الإسلام يوجب اتباع حق مطلقا رواية وفقها men gharit ta'ayyuni shahsin a utaifatin gharit rasuli ljahin sallahu alayhi wa sallam šehi sallam govorit, što etim положenjem, etim ili podverkliši temu mnogijih, zatoščiši k opredeljenoj grupi, vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse или муттасауэфа, или занимающийся тасауфом. Но, конечно, здесь Шейх Асамим не имеет в виду, что это ограничивается только вот в этих двух группах. Потому что это состояние человека. Это состояние человека. В общем, это состояние, оно присутствует. Или кому-то, то есть, или из числа каких-то других групп. Или какому-то вождю, или предводителю, или тем за кем следуют люди, которого они возвеличивают. Это будет человек в религии какой-то, возвеличиваемый человек в религии, кроме послания, саллаху алейхи муссалям. И поистине они, они не принимают из религии ни фика, ни ривая, то есть передача хадиса, кроме как то, с чем пришла ихняя группа. То есть от нашей группы мы будем принимать фик, а от другой группы мы не будем принимать фик. От нашей группы мы будем принимать риваю. А другой группы мы не будем принимать ривай. В то время как в то время как религия ислам обязывает следовать за, истину, за истиной абсолютно, все равно это будет в разделе Ривай или в разделе Фика, без определения конкретного человека или группы, за которой. Люди должны следовать обязательно, кроме посланий к И у, этих, у этого момента, конечно, то есть в общем, Шейх сами витамин затронул тему, которая нуждается в, э, или для того, чтобы приблизиться к более полному пониманию этой темы, необходимо э, время, необходима не одна лекция. Однако остановимся с позволения Аллаха на некоторых моментах, чтобы положить скажем так пальцы на основные положения этого и раскрыть определенные основные смыслы которые являются как основы в этих вопросах и прежде этого хотелось бы упомянуть что в общем доказательства на обязательное следование истины их достаточно много однако Тот аят, который мы прочитали, он является также одним из доказательств этого. А это слово Всевышнего Аллахалям Амину Бима Анзаляла. Если им будет сказано, а усамталя не упомянул о говорящем. И этот глагол, который употреблен, если будет сказано, сказано, это то, что называется в арабском языке фи'ль Мабни лиль-маджгуль. Глагол, который установлен таким определенным образом, который эти формы узнаются или изучаются в арабской грамматике, как «нахвы», так и «сарф». Тогда, когда действующее лицо таким образом, глагол этот устанавливается, что действующее лицо не, не употреблено или не, не раскрыто. Цели упущения действующего лица Разняться. Это изучается в принципе в книгах по красноречию. И, конечно, можно это встретить в тавстирах. Допустим, может быть одна из причин то, что человек боится упоминать действующее лицо. Допустим, старший брат и два помладше. И старший брат оставил, допустим, что-то вкусное и сказал, чтобы никто не трогал Потом, когда пришел домой, оказалось, что помладший брат съел без разрешения. И более, или другой брат, когда старший брат его спросил, что произошло с этим, допустим, тортом или с этой сладостью, он скажет, что она была съедена. Почему он так сказал? Почему? Потому что он боится упоминать имя своего брата, чтобы брат не, не побил его. Например. Или, допустим, э, упускается иногда по причине известности. Всевышний Аллах говорит, да создан человек слабым. Создан, кто его сказал, кто его создал? Всевышний Аллах, это известно, и поэтому нет нужды упоминать об этом лишний раз. И так далее. То есть цели для этого могут быть разные. Однако здесь, то есть, как очевидно, и на это указал также шейх в своем тафсире, сураль суруль-бакару, этого аята, для указания на то, что неважно, кто скажет это, неважно, кто скажет это, это, или кто потребует это требование, а в данном случае это верьте в то, что не спасал Аллах. То есть очень все четко и понятно. Неважно, кто это скажет. Кто бы это ни сказал, это остается истиной как таковой. Поэтому одно, это одно из доказательств которая обязывает человека, мусульманина, следовать истине, кто бы ее ни сказал. Конечно, здесь, если попытаться практиковать это, есть, конечно, свои нюансы, потому что не все, что выдается за истину, является таковым. Не все, что выдается за истину, является таковым в сущности. Потому что есть то, что находится в мире представления человека, или в представлении человека, а есть вещь, которая, или а есть другое состояние, это состояние вещи такая, как она есть на самом деле. Допустим, если на примере человек, допустим, дальтоник, он смотрит на белую стену и видит ее другим цветом, допустим, зеленым. Вот этот зеленый цвет, это его представление, которое присутствует по причине болезни, в то время как в сути вопроса или в сущности стена является белой. И поэтому Всевышний Аллах упомянул в некоторых местах эти положения из самых известных или самых понятных. Это слово Аллаха ولذى انزل اليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 48 сообщает о том, что не спасал аяты не часть его ясная понятная часть сокращаю немного потому что этого У Тафсира этого аята, у него несколько Тафсиров, и смотря с какой стороны об этом говорить. Однако поговорю с той стороны, которая нас сейчас интересует. Другая часть этих аятов не совсем ясная. То есть для того, чтобы правильно понять их и для того, чтобы следовать за тем, на самом деле, что хотел Всевышний Аллах этими аятами, что Он требует этими аятами от тех, к кому Он обращается, Для этого нужны определенные навыки, для этого необходимо наличие определенных зданий. И у них есть определенная неясность вот по этой причине. И те, которые, в сердцах которых уклонение, они следуют за неясной стороной этих аятов. И Алос Мутали описал их тем, что они хотят фитны, и тем, что они хотят. Это Без сомнения, не каждый тот, кто следует за неясностью, он не искренне в своем действии. Это другая сторона вопроса. Однако суть в том, что иногда человек может просто представиться, что он на самом деле следует за истиной, но в то же время это не так. И, конечно, мы сейчас не будем говорить об отдельных каких-то ситуациях, однако нас интересует установление основы или установление, установление правила которое является необходимым изначально установка, которая должна быть у мусульманина то, что надо следовать за истиной кто бы ее ни сказал и потом уже человек мусульманин должен стремиться к тому, чтобы обладать определенными инструментами для понимания для правильного понимания вот в этом вопросе сказал такой-то человек и такой-то человек Каждый из них привел доказательства. Каждый из них как-то определенным образом объяснил свою позицию. Кто из них прав? То есть, кто объяснил, кто выявил желание Аллаха или волю Аллаха от людей вот в этом вопросе. Потому что мы знаем, что Всевышний Аллах когда обращается с требованием что-то выполнить или что-то оставить, также и посланник Аллаха, то Это от нас что-то требуется. То есть это хукм. В каждой ситуации, в каждом случае, который происходит на этой земле и до конца этой, этой жизни, пока будут происходить какие-то события, в каждом событии, как сказал имам Шафии Рахимангла, в каждом событии из этих событий есть положение Аллаха. обязательное То есть либо прямым текстом из Корана и Сунны, либо на положение на которое на его шариатское обоснование указало иджма либо через кияс, аналоги, либо это, то есть те источники в которых в принципе нет разногласий или разногласий достаточно слабые я имею в виду кияс. А э, сунна и коран в нем нет разногласия как таково как источник и Есть определенные виды, в которых есть разногласия, есть определенные виды, в которых нет разногласия. Суть в том, что когда у человека будет вот эта вот установка, он учится, познает, как ему узнавать истину. Потому что не все, что, как уже было сказано, не все, что тебе привели, показали и выдали за истину, является таковым сутью вопроса. Однако, вот эта установка, она должна быть необходима Необходима должна быть у человека, у мусульманина. Таклит, то есть слепое следование, это не является основой. В противоположность тому, что думают, к сожалению, некоторые мусульмане. То есть они установили таклит основой, а следование за доказательством, как что-то второстепенное и э, даже то, к чему нежелательно даже стремиться, то есть в намерении даже. В то время как это большая, большая ошибка и большое заблуждение. И на, на неправильность этого доказал, указал и Коран, и Сунна, и слова и имамов. И, конечно, это отдельная тема, однако, помянем просто только некоторые части из этого вопроса для того, чтобы... Всевышний Аллах обязал следовать За словами Аллаха, за его словами, за словами посланника салфаху общим обязанием, общим обязательством, не исключая никого. Как пример просто. Таких аятов очень много. А вот сам сказал, вот илейкум мироб бику малят табирум миндунихи аулия. Это ясно, четкий аят. А вот сам говорит, что следуйте, вот вы следуйте, кому это обращение? Обращение ко всем мусульманам. Обращение ко всем мусульманам. Как изначальная установка. И здесь приказ. И как известно, для того, чтобы выполнить приказ или отстраниться от запрещаемого, у этого есть два условия. А это знание и способность. Знание о том, что ты будешь делать, что ты будешь оставлять, что что для этого требуется, на самом деле это вот то, то, что ты сейчас будешь оставлять, это на самом деле то, что от тебя требуется оставить или нет. То есть полное представление, четкое ясное представление. То, что ты сейчас будешь делать, на самом деле это сейчас от тебя требуется в такой форме, как это ты будешь делать. Если вот эта вот часть теоретическая, она установлена, опять же через необходимые инструменты для этого. Остается вопрос возможности, способности. Ты сейчас в данный момент можешь это сделать или не можешь? И если можешь в полной мере или частично и так далее. Поэтому вот этот приказ обращен и тот, кто может его выполнить, тот его и будет выполнять. Тот же, кто не может его выполнить в силу различных причин, Он не может, не будет его выполнять. Потому что Всевышний Аллах сказал ля лагу, и ля а, не наложит на человека, не возложит на человека больше, чем он сможет. А посланник алейху, сказал Ма бихи, фа тум, фа тум минху атум". то, что я вам приказал, а то, что приказал посланник асалям, сюда входит, и то, что приказал Аллах. Сделайте то, что вы сможете. Сделайте то, что вы сможете из этого. Поэтому этот аят общий обращается к каждому из мусульманин, который способен ответить этому приказу. Следуйте за тем, что не способно вам от Аллаха, тоже в обобщенной форме. То есть предел обобщенности. Это аят в основе своей предел обобщенности. Иттабирума унзиля элейку Ма. Ма здесь следуйте за тем, Ма это одна из форм обобщенности, как это известно в науке, Пашнауфи уалятабиминдуниги аулья и не следуйте помимо этого за алия это общее такое значение или общее слово которое включается в значение но все это возвращается к близости то есть сторонник друг близкий человек то есть здесь запрет не следовать ни просто врагам нет даже этот близкий человек тебе но однако он не имеет никакого права чтобы ты ему просто так следовал, так, просто потому, что он твой друг. Поэтому вот этот аят предельно ясный, и он общий. И потом у нас пришли другие аяты. Аллах Сунталя говорит, спрашивайте обладающих знания, как спрашивайте Абсолютно спрашивайте. Изначально спрашивайте. Спрашивайте в любом случае. Или ин кун ля таалямун Ограничил Всевышний Аллах. Если вы не знаете, то есть если вы не можете ответить на предыдущие аяты и смысл, который повторяется в, аяте, в Коране очень много. То есть любой аят, который обязывает следовать Аллаху и его посланнику, туда входит этот смысл. Куль аты Расуль Скажи, подчиняйтесь Аллаху и посланнику. То есть это много, очень много в Коране. Поэтому, если вы не знаете, то есть если вы не, у вас нет возможности узнать по тем или иным причинам, потому что вопросы также разнятся по сложности, религиозные вопросы не, не все на одном уровне. По сложности, по э, количеству доказательств, по, по степени необходимости тех или иных э, инструментов, которые необходимы для понимания правильного этого вопроса и вынесения какого-то решения. И поэтому, если у вас этого нету, то спрашивайте. То есть, так ли, как исключение? Как исключение? Разве Всевышний Аллах не сказал? А вот, Смиталя, говорит Ya ayyuhallazina amanu kulu min in kuntum iyahu ta'budun Inna maharrama 'alaykumul ala ma, uh yes, v obobshchennoy scared... forme to restace, v obychnom из приятных, вкусных, полезных вещей, которые разрешил Всевышний Аллах, которые Он вас наградил, если вы Ему поклоняетесь. И Всевышний Аллах не запретил ничего, кроме как определенных вот этих видов, кровь и так далее. Тот, кто будет вынужден съесть что-то из вот этого запрещенного, то если он не будет переходить границы в этом с известными условиями, которые сейчас, конечно, мы не будем упоминать, то нет на не греха. Такая же ситуация. То есть, а есть основа есть исключением. Вот это вот суть того, что хотелось э, сказать или прокомментировать, или добавить немного словам Шайхисам и потому что, к сожалению, люди разделились. На несколько э, взглядов да, вот в эти вопросы. Некоторые и э, некоторые люди, когда слышат общие такие обобщенные высказывания ученых, как, допустим, вот это высказывание шейхлисами, которые говорят что обязательно следовать за истиной и так далее. И все, что любое, да, что им предоставят, красиво подставит как-то доказательства, сделают сноски, ссылки и так далее, они тебе говорят: вот это вот и есть истина. За ней надо следовать. Почему истина? Ты же разве не видишь сноски? Или разве он не сделал сноски? Это же не указание. То есть сноски это же не указание на истину. Истина познается не через сноски. Истина познается. Правильно ли человек это понял доказательства? Правильно ли он опустил их на действительность, если и там идет об этом речь? Это уже другая сфера. То есть правильно вообще он сделал эти сноски? Правильно он передал информацию или неправильно передал информацию? Это одна сторона. Другая сторона вопроса это таклит. То есть, когда человек понимает, да, что есть вероятность ошибки, есть вероятность этого, то есть, есть вероятность того, что кто-то неизвестный человек будет говорить какую-то вещь, которая может быть неприемлема. То есть, полностью закрывается, да, он закрывает все ставни, все створки и не запускает себе ничего. И слепость, на самом деле, слепость следует за теми людьми, которые он считает Знающим, даже если они, безусловно, по сути, вопросы являются знающим. Но в том, что он... Э, и, к сожалению, если бы он просто был бы доволен этим слепым, тупым таклидом только для себя, однако он заставляет это, этим, э, обязывает, этим других, и делает это нормой. То есть тот, кто вышел из этого... Он считает его выше, чем за, там, за границей и так далее. То есть очень много разных фраз называется и громких слов. И такое ощущение, как будто, если это, этот человек не понимает тот или иной вопрос или не может понять, то это значит, что другие не могут понять, что ли. В сути, по, в сути вопрос состояния этих людей, язык состояния говорит о том, что они ограничили понимание в какой-то группе определенной, своей или еще в какой-то группе. И если эта группа что-то не поняла, то значит это не может никто понять. И если э, начать говорить или рассуждать о бессмыслице и глупости, противоречии с шариатскими доказательствами, с разумом в этой позиции, то об этом можно много говорить. И иншалла тогда То есть мы пойдем дальше, если некоторые смыслы этого положения были разъяснены. Говорит дальше Шейх Алисамибн Тамира, «Ва каля тааля фисыфатил макдуби алейхим, минал ладына гадую харрифунал калима аммалады айхим, ваосафагум бьянагум, يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل فما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتلت به طواف من هذه الأمة أما التحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون الفاذ الرسول يرون الحديث بروايات منكرة wa in kana al-jahabiza yadfa'una dhalika wa rubbama tanzil wa lam yumkinhum dhalik kama karaba Musa takliman qad da bizasnams to v Allaha so искажают слова со своего места. И также описал их тем, что они так выкручивают, если можно сказать, свои языки, читая книгу, так, чтобы люди подумали, что это книга, на самом деле книга Аллаха, что они читают книгу Аллаха, но на самом деле это не так. Это они что-то придумают И тахриф, вот это вот искажение, да тафсиры мы ученые сделали двумя видами, как искажение непосредственно первоначального текста, то есть непосредственно книги Аллаха, там было одно слово, они заменили на другое, а также искажение смысла, то есть первоначальный текст лингвистический остается как таковой, однако смысл искажается, первоначальный смысл, который туда э, э, вложен, он искажается, то есть вот это, сюда входит вот эти два смысла искажения. И что касается искажения смыслов, то этого много очень. И, к сожалению, некоторые группы из этой общины подверглись этому испытанию, то есть они попали в это. Что касается искажения непосредственно первоначального текста, то туда тоже попали некоторые люди. И они искажают слова посланника передают хадисы, которые Настоящие ученые, профессиональные ученые в хадисы отталкивают, говорят, что это ложь, говорят, что это ошибка. И даже некоторые из них дошли до того, что они искажают первоначальный текст Корана, не просто хадис. Однако Коран, но хоть это они не могут сделать, но они, некоторые из них попытались. Так что даже некоторые из них прочитали «Уакалляма» аллаха муса так лиман то есть правильно локально аллаху муса так лиман разговаривал аллах с мусой и слово аллахля выделяли здесь или изначально в коране с даммой, то есть с определенным э, харакатами, определенным знаком, который указывает в данном случае на то, что ляввуджаляля, то есть слово, слово, которое указывает на Всевышнего Аллаха, в данном случае выступает здесь со стороны грамматика как действующее лицо, то есть Аллаху Нталя тот, кто разговаривал. Они поменяли это, некоторые джахмиты поменяли эту э, черточку или поменяли этот знак на Лаха муса таклима то есть получилось что муса разговаривал с Аллахом обращался к Аллаху для чего? для того чтобы отрицать описание разговора каляма описание каляма от всевышнего Аллаха и то что он разговаривал с мусой так как соответствует в соответствии с тем как объяснили это первые ученые первый ученый Салев, то, что Всевышний Аллах, это убеждение Ахли Суна, Всевышний Аллах разговаривает тогда, когда хочет, с кем хочет, голосом и буквами, которые слышен, но это все не подобно <coughs> описаниям создания, как это известно. Дальше говорит Шейх Тами, «Амма татауль иля Сунати, бимая аннаху мин فكوضعين على حديثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظننه حجة في الدين وليس بحجة وهذا الدرب من أخلاق اليهود وذمها في النسوس أو ذمها في النسوس كثير لمن تدبر في كتاب الله v sunnati rasulih, salauk alaih, sallam nazarabinuri liman, ila mauka'a fil ummeti min ala ahdaf. Šeha Lissami In-Tamir, že poсяgatelstvo nekaterih na sunnu, v čem projavljate poсяgatelstvo? V okay. tom, že вероятность, или люди другие предполагают, что это на самом деле от Аллаха. То есть Сунна, на самом деле, который сказал посланник, это же от Аллаха. То есть, Всевышний, Аллах, э, Всевышний Аллах внушил посланнику, вот эти вот ахкам и шариатские положения, которые он донес до нас. И тот, который передает хадисы от посланника, он относится это к Аллаху по сути вопросам. И тот, кто передает недостоверный хадис, более того, он не, не просто недостоверный, придуманный хадис, более того, если он сам придумал это, то он, по сути, по сути он наговаривает на Аллаха и приписывает к Аллаху то, что он говорил это, то, что он внушил в внушил посланнику, в то время как этого вообще нет, среда этого нет, и он сам первый, кто знает об этом. Или проявляется это в чем? В том, что он устанавливает какой-то аргумент в то время как это не является аргументом в религии Аллаха тоже это связано с недостоверными хадисами. и это вид поведения евреев то есть они же эти действия делают или делали то есть они тоже говорят что это книга Аллаха в то время это как не книга Аллаха это их слова относит это к Всевышнему Аллаху алдавиля и порицание этого Поведение очень много в текстах Корана для того, кто размышлял над книгой Аллаха и в Суннах посланника, салу, алейху, асалям, который размышлял над Кораном и Суннах, а затем посмотрел через свет имана на то, что произошло в этой общине и с событий. «Ва каля субханаху анин насар ягри л китаби ля таглю фидиникума ля такули аляллахи лил хак иннамальмасиху айсабну марьям Расулу Аллахи ва калиматуху». tajže svešnja je rekao laqad kaffara alladheena qalu innallaha al-masih ibn mariam le gairi zalika min almawadi' thumma innal ghuluwa filandiya was-salihin qad waqa'a fi tawa'if min ad-dalal muta'abbida wal allah o о, люди Писания, не преувеличивайте вашей религии и не говорите на Аллаха, кроме как истину. Если вы говорите что-то про Аллаха, описывайте его какими-то описаниями. Не говорите, кроме как истина. Поистине, истине, Аль-Масих, Аиса, сын Мария, является только посланником Аллаха, и его словом. То есть, не больше. И также Всевышний Аллах сказал, по неверные стали неверными те, кто сказал, что Аллах это и есть Масих, сын Марья, и другие аяты, в которых Аллах Сумталя описывает это положение. И затем вот эта чрезмерность в пророках и в праведных людях в это попало, попали группы из забужденных, то есть целые группы из забужденных людей этой общины, которые то есть, близких или близкие к суфизму или они суфисты или близкие к поклонению в неправильной форме. Так что некоторые из них или часть из них или многие из них, как здесь сказал шехлеса Нитами, попали в мозгаб хулулу или тихат. Халюлюлю или тихат ⁇ это немного разные смыслы, но сейчас мы обобщим это для того, чтобы не вдаваться в подробности. То есть хулулу тихат ⁇ соединение. То есть некоторые из них говорят, что то есть они говорят, что нет ничего, кроме Аллаха. То есть вот когда вот мы смотрим, вот эти вот все картинки, которые мы видим, это всего лишь наше представление. И нас на самом деле не существует. Или то есть мы, Аузубиля, то есть и есть Аллах То есть, а на самом деле все Аллах. Это одна группа говорит. Другая группа говорит, что да, Аллах есть, однако он везде. И как Аузубиля, некоторые из них говорили, что Аллах в моем кармане и так далее, астахфирут, очень то есть, страшные вещи. То есть, вот, то есть они даже перешли границы этого, потому что христиане не говорили, что, что Аллах Сунтали, то есть часть его в Аисе, в, да? в то время как остальное это другой мир совсем. Это другое животное, это другой человек, это, то есть, это другая вообще сущность. То есть вот эти вот группы, то есть, чрезмерных суфистов, они сказали слово, которые еще более отвратительные, чем, чем слово христиан, как сказал здесь Шейх Иссаминтами. То есть попали часть этой общины, еще даже в худшее. То есть Аллах Смуталя указал на основу этого слово, это то, что Аллах саму э, входит, да, в какие-то тела или растворяется в каких-то телах других. В то время как эти люди сказали еще то, что является намного хуже, они сказали, что все Аллах вообще. Всевышний Аллах сказал, они взяли своих первосвященников, своих ученых и монахов Арба В начале лекции, или во второй мы достаточно подробно говорили о смысле Арбаб, то есть Роб, Господин, тот, кто обладает описаниями создания, описание управление, правом на приказ, правом на запрет и на обязательность подчиняться в этом. Они взяли их вот этим вот положением. Помимо Аллаха взяли этих людей. И посланник Аллаха асалям, объяснил Адиб ибн Хатим, который еще в то время был христианином, когда он слышал этот аят, он сказал, что мы не... Он понял, то есть из слов арбаб, роб, господин, то есть понял, что они взяли их как объектами для поклонения. Он сказал, мы не поклонялись им, то есть не поклонялись им в той форме, как э, принято, да? не делали им суджут, не, не, не давали им э, обетов, не делали жертвоприношения. Однако, силу, э, в, однако посланник Аллаха Хасана, объяснил, в чем суть вот этого вида поклонения. Это то, что они разрешали, запрещенное Аллахом, и запрещали разрешенный Аллах, и они подчинялись им с убеждениями этого. Они подчинялись им с убеждениями этого. И следовали за ним. И многие из поклоняющихся, которые поклоняются, здесь ни в коем случае не идет, то есть когда шейх используются эти слова, не идет речь о по лица, не поклоняющихся. Нет, то есть он указывает на определенную группу людей, то есть близких суфист, к суфизму или суфистов, которые чрезмерничают в неправильном поклонении, потому что правильное поклонение, правильное поклонение, оно, там нет чрезмерности. То есть то, что соответствует Корану и Суни и действия сподвижника, там не может быть чрезмерности. А чрезмерность может быть только там, где неправильно И Это, конечно, то есть более подробно это отдельная тема. Однако он имеет в виду вот здесь, вот эту вот группу неправильную, которые подчиняются некоторым людям, которые они возвеличивают, шейхам своим. Во всем том, что он приказал ему, или что ему запрещает. И более того, он, он становится убежденным, что это так. <coughs> И это известно, к сожалению, то есть как раз представители суфистских э, тарикатов попали в это то есть шейх им что-то запрещает, что-то разрешает <coughs> из поклонения или из обычных каких-то дел, и они убеждаются в, этим, в этом полным убеждением и следуют за ним, и берут его, берут его объектом для поклонения, поклоняются ему через вот это вот убеждение. Дальше Всевышний Аллах сказал о забужденных, то есть о христианах, Wa rahbaniyyatin ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa tibgharu ridwan ridwanillah. I monashestvo, kotoroe oni vveli, i my ne predpisali im, U dva v, tem, v tem ajate, no что Шейх Лисам здесь имеет в виду э, другой тавсир. А это то, что <coughs> они ввели вот это монашество на основе хорошего намерения для довольства Аллаха, для поиска довольства Аллаха, как им казалось. Однако они сделали это неправильно. Вот эта часть тавсира Шейх Лисам Минтамия. Говорит, почему? Потому что он дальше в объяснении этого сказал, что этим также были испытаны или испытаны группы из мусульман, чем неправильным монашеством. Неправильным монашеством. Как люди тоже, которые э, об, обязывают себя там, не жениться, не кушать что-то определенное, мучить себя и так далее. Все вот это входит вот в этот Смысл и здесь позволение Аллаха мы осталось. сначала здесь не так уж и много. То, что мы постараемся на следующую лекцию Ничала закончить для того, чтобы перейти уже к основной нашей книге. И да, закончим здесь.